Глава 12. Путешествие. Эпиграф. В Париже можно встретить хорошо одетых людей. В провинции попадаются люди с характером. Сьейес. На следующий день в пять часов утра, раньше, чем госпожа Дереналь вышла из своей спальни, Жульен получил уже от ее мужа отпуск на три дня. Против своего ожидания Жульену вдруг захотелось увидать ее. Ему вспомнилась ее изящная рука. Он сошел в сад. Госпожа де Реналь заставила себя долго ждать. Но если бы Жульен любил, то увидел бы ее за полузакрытыми ставнями первого этажа. Она стояла, прислонившись к окну. Она смотрела на него. Наконец, вопреки своим решениям, она сошла в сад. Обычная ее бледность сменилась ярким румянцем. Эта наивная женщина была, видимо, взволнована. Какая-то принужденность и даже раздражение омрачили выражение невозмутимой ясности, как бы отринувшей все пошлые мирские заботы. Выражение, придававшее такую прелесть этому очаровательному лицу. Жульен поспешил к ней приблизиться. Он любовался ее прекрасными руками, видневшимися из-под поспешно наброшенной шали. Утренняя свежесть, казалось, еще увеличивала яркость ее лица, которому волнения ночи только придали большую выразительность. Эта скромная, трогательная красота, притом такая одухотворенная, что нечасто встречается среди низших классов, казалось, пробудила в Жульене способность души, о которой он и не подозревал. В восхищении ее красотою, которую он пожирал глазами, Жульен нисколько не думал о дружеском приеме, на который рассчитывал. Тем более он был удивлен подчеркнутой холодностью, в которой он усмотрел желание поставить его на место. Счастливая улыбка замерла на его губах. Он вспомнил о своем положении в обществе, в особенности в глазах богатой и знатной наследницы. Моментально с лица его исчезло все, кроме выражения высокомерия и злости на самого себя. Он страшно досадовал на то, что отложил свой отъезд на целый час ради такого унизительного приема. — Только дурак, — говорил он себе, — может сердиться на других. Камень падает вследствие своей тяжести. Неужели я навсегда останусь таким ребенком,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 В то время как эти чувства теснились в душе юного учителя, его подвижное лицо приняло выражение оскорбленной гордости и жестокости. Госпожа де Реналь окончательно смутилась. Добродетельная холодность, которую она старалась проявить при встрече с ним, уступила место выражению участия. Участие, усиленного удивлением при виде столь внезапной перемены. пустые слова, которыми обмениваются утром насчет здоровья или погоды, вдруг замерли у обоих на устах. Жульен, рассудок которого не был омрачен страстью, быстро нашел способ показать госпоже Дреналь, насколько он мало считал их отношения дружескими. Он ничего не сказал ей о своем отъезде, поклонился и ушел.